«Благодарности. Как и с любой другой книгой, многие помогли мне в работе, но я не уверена, существовала бы она, если бы Кен Райт, Анна Ярзоп и Майкл Буре не помогли мне найти свой путь. Кен терпеливо и по-человечески провел меня за руку через мой кризис, кризис и доверие, и несколько осечек, пока я снова не нашла свой голос». Анна прочитала ранний жуткий черновик и убедила меня, что эти дети уже отыскали местечко в её сердце и что нужно поделиться их историями. А потом часами, в буквальном смысле, помогала мне разобраться, что это за истории. А Майкл поверил в меня, когда я сама в себя не верила. Я бы посоветовала Фрейе обратиться к Майклу, если бы он представлял музыкантов, и если бы она была настоящей. Спасибо всем из Penguin Yank Raiders. Особый поклон Джен Лоха за управление кораблём Lily Sails за коррекцию, Элис Маршал за распространение информации, Кристин Гилсон за то, что сделала из меня игрока в софтбол, и Этеризе Евангелисте за сногсшибательную куртку. Дополнительные объятия и благодарность Эрин Бергер, Рэйчел Конгорам, Кристине Коланвела, Анике Каля, Эмили Рамера, Элори Саливан, Филисити Велэнс, Кэтлин Уайлен и всем продажникам, которые борются за выход книг. Спасибо, спасибо моей маленькой армии читателей, которые заставили меня думать усерднее, копать глубже и помогли подобраться к тому, что напоминает правду. Имам Шаир Абдулмани Арвин Ахмади, Либа Брей, Тамара Гленни, Марджери Ингл, Фара Джанжоа, Жюстин Ларбалистиер и Жаклин Вудсон. Спасибо членам Ladies' Weems за поддержку, дружеские отношения и энтузиазм. Спасибо Бруклинскому обществу мам и пап за то, что были моей семьёй в родном городе. Спасибо моим родителям, братьям и сёстрам, а также родственникам со стороны мужа за то, что были моей семьёй. Особый поклон моей сестре, которая работает медсестрой в хосписе, Тамаре Шамхарт. Ты вдохновила на создание Гектора. Спасибо Иосифу Аели за то, что был частью моей эфиопской семьи. Спасибо Изабель Киряку за жестокость. Спасибо Ларэн Уолтерс за всё. Спасибо Эрику Гордону за 10 лет всего этого. Спасибо Лорен Абрамо, Кирану Зиглеру и всем остальным из Дистел, Годорич энд Баурет. Спасибо всем продавцам книг, библиотекарям и учителям, которые вложили в руки читателей эти небольшие, доставляющие сочувствие девайсы, что мы называем книгами. Сейчас вы нужны нам больше, чем когда-либо. Спасибо всем читателям за то, что были великодушны, любопытны и хотели познакомиться с опытом других людей из книг. Сейчас вы нужны нам больше, чем когда-либо. Спасибо Нику, Уилли и Денбеле за то, что постоянно вдохновляете меня всё делать лучше и самой быть лучше, и за то, что являетесь моей семьёй. Читала Вероника Райцес.